возлагаемой предначертаниями судьбы. Заклание жертвы свершилось. Серебряное блюдо Путешествие было очень приятным. Атос и Рауль пересекли Францию, делая по 15 льв в день, а порою и больше. Это бывало тогда, когда горе Рауля особенно обострялось.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 Рыбак отправился за защитой к старшине рыбаков в Антибе, но дворянин достал из кармана бумагу, при виде которой старшина отвесил ему поклон до земли и велел рыбаку оказывать дворянину полное повиновение.